сборник «Флейта пана» открывала повесть «Человек, которого любили деревья», включенная в настоящий том. Герой ее, мистер битаси полностью настроившись на гармонию с лесом, сливается с ним и исчезает из мира людей. Жене остается только пустая оболочка. А для миссис битаси мир леса совершенно чужд, Тут Блэквуд являет картину невозможности сочетания представлений современного человека в его себелюбии с природным бескорыстием и существованием вне системы ценностей западной цивилизации, что не может не пугать верных ее чад. Эту повесть Блэквуд писал в особняке своих новых знакомых, барона Кнупа и его жены Майи, который посвящен кентавр. и еще несколько произведений писателя. Повстречались они, скорее всего, на пароходе по пути на Кавказ. Отец русского барона Йохана Кнупа, 1846-1918 годы, Людвиг, разбогател на текстильном производстве в Нарве, за что и получил свой титул. Братья Кнупы были баснословно богаты, к тому же они были меломаны и коллекционеры. Причем коллекционировали не что-нибудь, а скрипки Страдивари, собрав в итоге 29 инструментов великолепного звучания. А Майя, настоящее имя было Мэйбл Стюарт Кинг, но так никто ее не звал, стала женой барона, вероятнее всего именно от того, что играла на скрипке Страдивари, в своем единственном достоянии поскольку рана ушла из дому в поисках своей крестной немецкой принцессы. Все странно было в отношениях этой пары, являвшей собой полную противоположность. Мрачный, нелюдимый барон был вдвое старше живой непосредственной жены, всегда становившейся душой любой компании. А скрипку Йохан Кнуп у жены отобрал, присоединив к своей коллекции и не разрешив больше на ней играть. Эта история послужила Блэкваду толчком к написанию рассказа «Пустой рукав». Кнуп много ездил по делам фирмы, поэтому у него были дома в Лондоне и Париже, а в Египте он открыл санаторий в Хелване, неподалеку от Каира. Им был основан и отель «Эль-Хаят», впоследствии ставший знаменитым. Зиму Кнупы проводили в Египте, там в обществе Майи или неподалеку от неё, провел несколько зим и Блэквуд. Бесконечность Египта во времени и пространстве лучше всего ощущалась Блэквудом в пустыне, заворожившей его своим величием больше пирамид и сфинкса. Он провел две ночи в ущелье Вадихов, оставаясь палящим днем в спальном мешке, а ночью впитывая в себя ощущение пустыни. Навеянный этими переживаниями рассказ «Песок», где попытка вызвать древнего духа Египта имеет катастрофические последствия для самонадеянных современных магов, также проникнуто физическим ощущением толщи веков, испытанным Блэквудом в Вадихофе. 1910-1914 года стали самым плодотворным периодом его жизни именно благодаря магии, женщине, которая была самым близким ему духовно человеком, истинной музой. Повесть «Проклятые» 1914 год, красноречивый тому пример. В ней слились и воспоминания о непримиримом ригоризме евангелических встреч в родительском доме, и непреклонный образ барона, послуживший прототипом для Франклина, Башни с прилегающими угодьями сильно напоминают купленный Кнупом в 1903 году особняк на границе графств Кент и Сассекс, а героиня повести носит имя его музы Мэйбл. Но примечательнее всего лейтмотив. Сквозь все искажения мира, вызванные фанатизмом разных времен, прорывается убеждение, что никто не проклят, ничто, кроме... зашоренного представления о праведности исключительно своей разновидности веры, не мешает людям проникнуться деятельной любовью друг к другу. Из гнетущего мира, где ничего не происходит, может быть лишь один выход – понять и принять другого. Особенно запоминается зарисовка бытовой сценки, рыданий, связанной мальчишками сестренки. «Мы собирались ее сжечь, сэр», — сообщил мне старший из мальчиков, а на мое недоуменное «за что?» не замедлил пояснить. «Никак не хотела поверить в то, во что нам хотелось». «Действительно, почем им знать, что так делать не положено? Ведь для ее же блага», — как уверяли инквизиторы веками. Восприятие кентавра было неоднозначным. Одни обвиняли автора в идеализме и наивности, другие, такие как Джордж Рассел, восхищались созвучию собственным поиском. Особенно же Блэквуд ценил отклик Эдуарда Карпентера, слова которого из книги «Цивилизация. Причина возникновения и способ исцеления» Он поставил эпиграфом ко второй главе романа. Тот писал. Должно быть, вами овладел приступ настоящей страсти к земле, если вы смогли столь явственно ее передать. Письмо от 3 января 1912 года. Примечание. Ashley Mike Algernon Blackwood, An Extraordinary Life, New York, 98. 33. Конец примечания. Жгучая страсть и вера в возможность счастья для всех действительно позволили Бэкводу создать строки необыкновенной эмоциональной силы, заставляющие уже не одно поколение читателей помнить описание того момента, когда врата из рога и слоновой кости открываются О'Мэлли. Однако писатель жил в реальном мире и понимал, что так называемое продвижение цивилизации так просто не остановить. Единственным путем преодолеть разрушение, он считал распространение красоты в душах детей. Память о воображаемых детских путешествиях, нападаленном отцом в вагоне, слилась с впечатлениями от путешествий реальных: Питером, Пенном, Бори и мыслями, высказанными в воспитании дядюшки Пола. Результатом стала книга «Пленник волшебной страны» 1913 год. Там дети с помощью своего дяди отыскивают волшебную пещеру, где собирается звездная пыль, с помощью которой можно распутлить анвермбл. запутавшихся в повседневных заботах взрослых, и вернуть им ясность видения красоты мира. С Первой мировой войной связан болезненный для Блэквуда период сотрудничества с британской разведкой. Он долгое время желал помочь фронту. Как большинству современников, ему не непросто было разглядеть разрушительность конфликта для всех сторон. И вот в 1916 году ему предложили стать секретным агентом в Швейцарии. По стопам сомерсета Моэма, который подвязался в этой роли без особого успеха, он должен был вербовать агентов, обеспечивать их симпатическими чернилами и передавать деньги. Плюсом было прекрасное знание страны за многие годы. Но нервное это занятие оказалось очень выматывающим. Опасность заключалась в том, что в придерживающейся нейтралитета Швейцарии существовал строгий закон, грозивший разоблаченным секретным агентом любой из воюющих сторон по меньшей мере полугодовым тюремным заключением или штрафом в одну тысячу франков. Но последствия могли быть и куда серьезнее. Однако даже непостоянная конспирация, когда приходилось печатать донесения в Лондон на рисовой бумаге в туалете, чтобы по крайней мере успеть спустить их в унитаз, а все более угнетающее душу сознание, что его информация кого-то обрекает на смерть, заставили Блэквода через полгода подать в отставку. Последний год войны он работает в качестве сотрудника Красного Креста. по розыску пропавших без вести и раненых на территории Франции. Увиденное в госпиталях Руана, где как раз весной 1918 года началась эпидемия инфлуенции, и страшное впечатление от войны выливается в тяжелую депрессию, усугубившуюся отдалением Майи. Барон Кнуп умер в 1917 году, оставив ее наследницей своего состояния. Но в завещании была важная оговорка. Распоряжаться имуществом она имела право лишь до тех пор, пока вдовствует. Кто знает, не будь такого условия, сделали ли бы Блэквот предложение той, который посвятил столько произведений? Чаще они стали видеться только после того, как она вышла замуж за состоятельного промышленника Ральфа филиппсона Встречи происходили в особняке Анкомб, который, благодаря неуемной энергии Майи, был перестроен в стиле итальянской виллы и стал одним из заметных культурных салонов. Но это будет еще через несколько лет, в 1922 году. А пока, чтобы отвлечься, Блэквуд окунается в театральную суету. Он пишет пьесы, часть из которых была поставлена. Этому немало способствовало установившееся знакомство с известным писателем и драматургом Лордом Дайнанси, приходившимся Блэкваду дальним родственником, через другого английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана. Дайнсеньи жил по соседству с Эйнли, с семейством которых Блэквад теперь поселяется в комнате над гаражом. Они часто видятся с Дайнсеньи, делясь впечатлениями от путешествий. Вместе с Бертрамом Форсайтом Блэквуд пишет две одноактные пьесы «Через бездну» 1920 год и «Белая магия» 1921 год. Но наибольшей популярностью пользовалась написанная в соавторстве с Вайолет Перн пьеса «Через щелку» «Through the crack», впервые поставленная в Эвремен Театр в 1920 году, и выдержавшая несколько постановок. Кстати, постановка января 1925 года стала первой театральной работой Лоуренса Оливье как помощника-постановщика. Теперь энергии хватает на то, чтобы завершить вторую часть романа «Джулиус Лавалон», «Сияющий посланник», «The Bright Messenger», 1921. Спустя 10 лет Блэквуд, вновь обращается к теме существования в нашем мире пережитков древнего мира, которые населяли существа более высшего порядка, нежели люди, теме кентавра. Герой романа Эдуард Филлери, незаконный сын горного инженера и дикарки с Кавказа, после странствий по свету основывает духовную клинику, убежище для безнадежных, Кто не находит себе места в современном мире, так к нему попадают бумаги Мейсона и отрыск Джулиуса Джулиан Левалон, в котором уживаются два существа: по-крестьянски добродушный юноша и НЧ, или нечеловек, некогда исторгнутый в результате эксперимента и теперь замкнутый в человеческую оболочку. Блэквуд прибегает к восточной концепции мира девов, но соотносит с активно развивающимся после войны представлением о новом человеке, сверхчеловеке, который должен прийти на смену нашему несовершенству представлением, явственно различаемым в голосах экспрессионистов, научной фантастики Уэллса, пища богов, люди как боги. Примечание. Дева. Пали-санскрит. Сияющий. В буддизме название для множества разнотипных существ, более сильных, долгоживущих и более удовлетворенных жизнью, чем люди. Конец примечания. И по-прежнему считает, что это возможно сделать средствами искусства, трудами пана, мелодиями, красками, воплощенной красотой. Немалый толчок развитию самосознания писателя – придало знакомство с Успенским и Георгием Гурджиевым. Успенский развил предположение английского мыслителя Чарльза Хинтона о четвертом измерении и высказал мысль, что это и есть время. Успенский в те годы колесил по Европе, читал лекции в многолюдных аудиториях и вел группы психологического развития по расширению сознания. А узнав о работе Гурджиева в том же направлении, примкнул к нему, помог собрать средства для школы в Фонтенбло. Несмотря на уважение к книгам Успенского, при личном знакомстве Блэквуд счел его недостаточно воодушевляющим, в то время как Гурджиев с его включением в работу музыки и танца для достижения иного типа сознания, а не только его расширения, импонировал ему намного больше. Занятия в Фонтенбло в 1923 году, в частности, научили Блэквуда приводить себя в творческое состояние физической работой на изнеможение. Когда какое-то дело не шло, он нередко брал топор и шел в лес валить сухие деревья. Возвращался, что называется, другим человеком. Повлиял на него также своими представлениями о природе времени и нашей возможности влиять на исход событий Дан 1875-1949 годы, изложивший их в книге «Эксперименты со временем» 1927 год. Ряд рассказов этого периода так или иначе концентрируются вокруг различного восприятия времени. К ним относится и вошедший в данный сборник рассказ «Страна зеленого имбиря». Переработка его для BBC – Начинается третий, наиболее плодотворный творческий период Блэквуда – сотрудничество с радио. Как ни парадоксально может показаться, но этот певец «Гор, полей и лесов» одним из первых осваивает такой жанр, как радиопьеса, в которой перерабатывает свои рассказы. Однако, если присмотреться внимательнее, тут не будет сильного противоречия, ведь Блэквуда – отвращало прежде всего замыкание людей в своей гордыне, отсечение питающих природных связей, радиоволны, столь же естественный элемент среды, который может помочь донести его слова до слушателей. Он адаптировал свои рассказы для радиопередач и по большей части читал их сам, а часть переделывал в радиопьесы, разыгрываемые несколькими актерами. Первым он прочел рассказ «От воды», В несколько сокращенном виде и под названием «Пророчество». В течение 1934-1939 годов его репутация на радио прочно укрепилась, как благодаря умению рассказчика удерживать внимание аудитории, так и из-за природного артистизма, богатого интонациями голоса Блэквуда. Однако успех не вскружил ему голову и уж, конечно, не заставил отказаться от привычного жизненного уклада, с поездками на Капри, в Испанию, на лыжный сезон в Швейцарию или Австрию, общением с широким кругом знакомых на континенте. Но, возвращаясь в Лондон, он всегда принимал приглашение участвовать в радиопередачах, а вскоре к ним добавились и телепередачи. Вечером 2 ноября 1936 года состоялась трансляция первой телепередачи в Великобритании. Блэквуд принимал в ней участие, рассказав пару коротких историй. Он вспоминал, что для большей контрастности изображения ему накрасили губы и веки ярко-синей помадой и усадили в темной комнатке, окружив огромными машинами, испускавшими лучи света. Заметками пользоваться было нельзя. Он весь взмок. Однако старый конь борозды не испортил, и его выступление было, что называется, на высоте. Популярность Блэквуда-рассказчика, которого теперь могли слышать не только в гостиных друзей, а повсюду в стране, значительно выросла. Были изданы сборники избранных рассказов, автобиографические эпизоды из юности. Пишет он ряд новых рассказов, самым известным из которых становится «Зловещая кукла». В военные послевоенные годы Блэквуд продолжает адаптировать для радио и телевидения свои вещи. Помимо рассказов о сверхъестественном, большое число поклонников завоевала книга о юном независимом коте и мудром попугая Дадли и Гилдерой. На телевидении ему разрешают выступать без репетиций. Постановщики восхищаются его бронзовым «от загара» Изборожденным выразительными морщинами, как грецкий орех, лицом На котором светло сияют проникновенные глаза Худощавая, почти двухметровая фигура Безупречность истинного джентльмена Пунктуальность, неизменно располагающие к себе манеры Таким его помнило большинство Письма поклонников переполняли почтовый ящик 80-летнего писателя 1948 году в Букингенском дворце ему вручают Орден Британской империи, а весной 1949 медаль телевизионного общества, эквивалент Оскара, как выдающемуся деятелю года на телевидении. Блэквуда приглашали возглавить множество обществ, но он отклонял большинство предложений. Согласился он только быть президентом гильдии писателей и с радостью стал членом Королевского литературного общества. Работал он до самого последнего дня. Еще в октябре 1951 года он записал последнюю передачу к Хэллоуину, а 10 декабря его не стало. Прах Блэквуда развеян над горами в окрестностях Саанем озера, где он провел столько счастливых дней. Исследователи творчества Блэквуда, отмечали обычность подхода писателя к сверхъестественному. Хотя Лавкрафт и высоко оценил его ивы, Блэквуд не относил себя к почитателям творчества самого Лавкрафта, тяготея скорее к психологическому напряжению поворота винта Генри Джеймса. В письме к американскому писателю и издателю Августу дерлету от 10 июня 1946 года он писал Меня обычно совершенно не задевает чистый ужас, то есть лишенный удивления перед Вселенной. Я задался как-то вопросом. от Отчего Лавкрафт по большей части оставляет меня равнодушным? Ведь он так мастерски владеет словом и арсеналом кошмаров. Не от того ли, что он громоздит одни материальные ужасы на другие, не соотнося их с более всеобъемлющими вопросами, космическими? духовными, буквально неземными. Нечто во мне инстинктивно отторгает разложение, могилу, переизбыток вещественных деталей. Примечание. Ashley Mike, Algenon Blackwood, An Extraordinary Life, New York. Конец примечания. Один из первых исследователей творчества Блэквуда, встречавшийся с ним при жизни Питер Петцольд, автор книги «Сверхъестественное в литературе» 1952 год, считал Блэквуда совершенно особенной фигурой и предостерегал от подгонки его книг под ту или иную школу неоготики. Специфика необычайного в его произведениях, прежде всего в представлении о космосе, как о грозном для мелких духам, но прекрасном для тех, кто не побоится стать на крыло и присоединиться к вечному танцу, в котором каждый сможет найти себе место. Трудно найти слова для выражения всех красот окружающего нас мира. И даже истинному адепту мистику не всегда удается отыскать нужные. Но у Элджернона Блэквуда Получилось приподнять завесу. Каждый ищущий должен пройти через свой храм минувшего, чтобы распознать нетленность любви и узреть безграничное покрывало красоты, окутывающее мир. Каждому под силу почувствовать и укрепить гармонию мира. Никто не проклят. Лариса Михайлова